Глава восьмая. Алиса. В спальню врываются Марк и Пэт. Сперва Алисе показалось, что Пэт пошла в нее, но обеспокоенные выражения на их лицах похожи настолько, что теперь она замечает в девочке и Марка. Ал! спрашивает Марк. Мама, ты кричала, говорит Пэт. Прости, детка, отвечает Алиса. У мамы болит голова. Это правда. Но кричала она не поэтому. А слово «мама» не кажется ей естественным. Пэт замечает на кровати книгу и поднимает ее. «Что это?» «Оскар Уайльд. Избранное стихотворение», небрежно говорит Алиса. «Ты поэтому кричала? Книжка плохая». Пэт улыбается полная надежды. В этой улыбке требование ответа, детская мольба о том, чтобы все было хорошо. Вот только все плохо. Девочка подходит к Алисе и прижимается к ней. Улыбка у нее по-настоящему чудесная, и на мгновение Алиссе становится легче. «Ужасная», — отвечает она. «Да ты же ее ни разу не открывала», — говорит Марк. «Сегодня открыла?» «Ты знаешь все, а я всерьез ищу, в какую почву сеять». Но ей милей пырей лелеять, Без ливня и без ливня слез. Оскар Уальд. Истинное знание. Перевод «Юнный морец». «Видишь?» Марк поднимает бровь, но ничего не говорит. По его шее расползается красное пятно, Похожее на солнечный ожог. «Иди вниз, Пэт, я попозже к тебе зайду», Говорит Алиса. Пэт набирает чей-то номер, еще не успев выйти из комнаты, и ее голос теряется в глубинах дома. Марк садится на кровать рядом с Алиссой. Из-за его тяжести она наклоняется к нему, но тут же отодвигается. От него едва заметно пахнет скипидаром. «Уальд не так уж и плох», — говорит Марк. «Марк, я могу запоминать. Я прочитала это стихотворение впервые и помню его. Ты знаешь все». Я слепота, я немощь, сидя жду, как снова мне за последним мглой покрова впервые отопрут врата. Марк, все с моей ебаной памятью в порядке. Вот только ты не помнишь ничего. Вот только я не помню ничего до сегодняшнего утра. И даже это не так. Я помню, как все делается. Я умею варить кофе и водить машину. Наверное, я не пробовала. Но я не помню, как мы сюда переехали и как мы поженились и даже как я рожала. Я не чувствую себя матерью. Я не чувствую себя женой. Я не чувствую себя женщиной. Погоди-ка. Вот это я от тебя уже слышал. Ты говорила, что не чувствуешь себя женщиной после рождения Пэт. Правда? Да, когда увидела в зеркале, что у тебя живот весь в складках и растяжках. Я этого не помню. Но мне кажется, что это не то же самое. Марк соскальзывает на ковер, и встает перед ней на колени, берет ее руки в свои и сжимает их, как будто в молитве. Алиса призывает на помощь всю силу воли, чтобы не высвободиться и не выдать панику выражением лица. Что бы это ни было, мы справимся, хорошо? Я с тобой. Я никуда не уйду. За этим должен последовать поцелуй. Алиса чувствует это. Его привязанность, его заботу, Клишированность ситуации в целом. Она готовится к неизбежному. И когда момент настает, не открывает куб перед настойчивым языком Марка. Она разрывает объятия. С этого ракурса голова Марка выглядит огромной. Почему ей кажется, что это она его успокаивает, а не наоборот? «Марк, а у меня есть какой-нибудь дневник или что-то вроде?» «Не знаю». «У тебя есть страничка на MyFace. Сейчас принесу терминал». У Алисы впрямь есть страничка на MyFace. Имплантат залогинивает ее автоматически, и никаких паролей вспоминать не приходится. Марк хочет быть рядом, но Алиса изгоняет его из спальни. Изображение на мерцающем плазменном дисплее становится резче, и она видит вращающиеся 3D-аватары своих френдов в цифровой прихожей. У Алисы Садклифф 315 друзей. Она видит собственный аватар, улыбающийся, легкомысленный, не озабоченный ни потерей памяти, ни мужьями, которых не узнает. По экрану ползет бесконечный поток бессмысленных апдейтов. Что это за общество такое, в котором люди настолько одиноки, что нуждаются в одобрении незнакомцев? Мой сын притворяется, что ему выпустили кишки. Мои фотки из отпуска. Насильник встретился лицом к лицу со своей обвинительницей. Вы не поверите, что случилось дальше. Это странно. Кто на самом деле заправляет в Асорок? Асорок – скала на окраине Абуджи, столице Нигерии. Местная достопримечательность, рядом с которой располагаются названная в ее честь резиденция президента, правительство и парламент Нигерии роузвотер должен стать независимым городом-государством, как Ватикан. Ставьте лайк, если согласны. Самые стильные стриптизерши Нигерии. Алиса просматривает список друзей. Ничего. Даже дежавю не появляется. Она заглядывает в личку. Первым ее внимание привлекает балансирующий на грани флирта обмен сообщениями с каким-то Эни-Афени. Она возвращается к началу переписки продолжалась больше года. Энни. Важно то, что ты сама об этом думаешь. Алиса. Я-то знаю, зачем все это. Но ведь он мой муж. Почему я трачу столько времени и денег на прически, если он их не замечает? Энни. Я бы заметил. Алиса. Я знаю. И еще. Алиса. Дело в совместимости. Если ты чувствуешь, как он в тебя входит, а парень знает, что делает, «Обычно все получается». Эни. «Мальчики так не считают. Дело в размере. Останови меня, если информации будет слишком много». Алиса. «Лол. Не, все нормально. Теперь мне интересно». Энни. «Мне тоже. Мой интерес заметен невооруженным глазом». Алиса. «Э-э-э...» При виде этого Алиса морщится, как и от большей части переписки. В ней очень много нытья про Марка, хотя разговор никогда на нем не задерживается. Ей неловко читать некоторые из сообщений, потому что они нелепы, но вины перед мужем она не испытывает и не узнает ту Алису, которая все это писала. Алиса, Мне плевать на политический феминизм. Я дерусь за свой уголок. Я впахиваю на работе, а потом возвращаюсь домой к семье. Мне не нужно доказывать, что я женщина. С какого еще перепугу? Обновление статуса. Люблю своего мужа. В этой декларации чувствуется визгливое отчаяние. Отпугивала конкуренток. Напоминала Марку на случай, если он читает. Слабачка. Обновление статуса. Обновила прошивку на телефоне. Я, сердечко, новый интерфейс. Обновление статуса. Уж простите, но я не стану голосовать, Если в а заботятся только о благополучии чернокожих граждан. Я тоже имею значение. Я налоги плачу. Обновление статуса. Алиса потирает висок. С Марком она в личке не переписывалась. Что он имел в виду, когда сказал «Я никуда не уйду»? У них были какие-то проблемы? Знакомая тошнота возвращается, и Алиса бросается в ванную, но желудок ничего не исторгает. Ее душу, а не тело. Она пытается избавиться от чего-то нематериального. Ее захлестывают печаль и скорбь. В зеркале видно лицо Алисы, и это не ее лицо. «Иди нахуй», — говорит она. Отражение издевается над ней, оставаясь Алиссой. Она смотрит на свои ладони, разглядывает каждую в отдельности. Линии, бороздки на кончиках пальцев, морщинки — Сдвигает кольца и видит под ними границы загара и поврежденную кожу. Царапает ее, но кожа слишком прочна. Тошнота. Это не настоящее. Все это не настоящее. Она хватает бутылочку духов и швыряет в зеркало. Отражение разлетается осколками. Она подбирает самый большой, вспарывает им предплечье и ошеломленная болью ждет, когда покажется кровь не настоящая Кровь выглядит вполне себе красной. Алиса раздвигает края разреза, Алая жидкость стекает по руке на пол. Рана не очень глубокая, но все равно болезненная. Кровь не бьет пульсирующим фонтаном, А просто течет ручейком. алисса не слышит, как стучат об пол капли, Но знает, что они есть. А вот тошнота прошла. Она скатывает салфетку в комок, и зажимает им рану, а потом обматывает руку тряпкой, чтобы тот не выпал. Покопавшись в шкафчике, находит повязку получше, после чего отмывает кровавые отпечатки пальцев и натекшую на пол кровь. При каждом движении рана протестует, отзываясь болью, но Алиса не обращает на это внимания. Она переодевается в свитер с длинными рукавами. Хотя бы в одном она уверена. Она не Алиса Садклифф. Это позволяет ей отстраниться, и читать страничку на MyFace становится легче. Разговоры с Энни Джеджуне. Они ничего ей не дают. Какие-то друзья обсуждают совместные посиделки. Алиса жалуется подруге по имени Эстер на акцент Пэт. Оказывается, девочка говорит как нигерийка, а сама Алиса родом из Англии, из Дорсета. Эстер. «Ну так она и есть нигерийка, Али. Как еще, по-твоему, она должна разговаривать?» Алиса. «Не знаю. Я думала, она унаследует мою манеру». Эстер. «Ты в меньшинстве. Марк ведь тоже так разговаривает. Да и вообще, что плохого в том, чтобы звучать как нигерийка?» Алиса. «Ничего. Не знаю. Просто... Просто хочется, чтобы твой ребенок говорил, как ты». Позже до нее доносится смех с первого этажа. Алиса на цыпочках подкрадывается к лестнице и прислушивается. Марк что-то говорит низким голосом, и ему отвечает звонкое хихиканье Пэт. Алиса спускается на ступеньку ниже и садится на нее, наблюдая за отцом и дочерью. Пэт сидит у Марка на коленях, а он обнимает ее и что-то шепчет ей на ухо. Они выглядят невероятно счастливыми и на мгновение Алиссе становится тепло. Она может остаться здесь, жить в этой семье, притворяться миссис Алисой Сатклиф, женой, матерью, администратором. Это хорошая семья и хорошая жизнь. Их добродушный смех тому порукой. Алисса прогоняет эту мысль. Это была бы ложь. А она, так то она на самом деле, предпочитает правду, Она во всем разберется, чего бы ей это ни стоило. Кровь начинает просачиваться через импровизированную повязку, и Алиса уходит сменить ее, не привлекая внимания сидящих внизу садклифов.